Муравей с белкой гуляли по лугу. Пахло нежным цветочным мёдом, и муравей сказал: "Я бы хотел здесь поселиться". "Там живёт таракан", сказала белка и показала на ветху хижину посреди луга. К двери вела узкая грязная тропинка. Белка и муравей решили зайти к таракану в гости и постучали в дверь. В хижине было тихо. "Вадите", крикнул муравей. "Ты не то же на это говорить", сказала белка. "Это должен сказать он". Но если он молчит, то кто-то должен это сказать. А то мы так и будем здесь стоять, сказал муравей. Он толкнул дверь и они зашли в душную хижину. Но если его даже нет дома, сказала белка, за одно и выясним, сказал муравей. Это очень большая наглость, сказала белка. Но вслед за муравьем зашла внутрь. Хижа на таракана оказалась мрачной. На тручлявом потолке висела унылая лампа, в пыльном углу стоял покосившийся стол, а на горбатый пол кто-то бросил потертые одеяла. На одеяле лежал сам таракан. Привыкнув к тусклому свету, который пробивался сквозь щели, белка и муравей увидели грустную картину. Тело таракана было покрыто корками, один глаз перекосился, другой было совсем не разглядеть, а почти все ноги были переломаны или погнуты. "Вид", робко сказала белка. "Ох", сказал таракан, "не смотрите на меня. Представьте себе, как роскошно я мог бы выглядеть. Не верьте своим глазам". "Можно присесть?" спросил муравей. Таракан вяло взмахнул одной из тех ног, которые ещё шевелились. Муравей присел на облупившийся подоконник, но тот оказался ещё более ветхим, чем выглядел, и муравей вывалился в разбитое окошко, угодив прямо в заросли крапивы, но потом вскарабкался обратно. Ох, сказал таракан. Не берите в голову, не обращайте внимания. Я на всё обращаю внимание, сказал муравей. Понятно, сказал таракан. Тогда запомните всё это другим, красивым. Он весь сжался и почти исчез за толстой коркой, которая покрывала его живот. Муравей собрался уходить. Ему не нравился затхлый запах в тараканьей хижине. Больше не приходите, сказал таракан. Представьте себе, что я живу в другом месте, в каком-нибудь замке или дворце. Хорошо, сказала белка. Она толкнула дверь, но от этого стенка хижины рухнула, и они едва успели выскочить наружу. Меня здесь нет, крикнул таракан из пыльных обломков и трухлявых деревяшек у них за спиной. Я сижу на троне и размахиваю скипетром. Запомните. Белка и муравей снова шли по лугу и старались думать о чём-нибудь весёлом. Я отдаю приказы. Я царю, хрипло кричал им вслед таракан.